Света Елизарова выглядела озадачной. Я громко расхохоталась, а Царёва, словно фурия, бросилась за брошюрой. «Это, наверное, для Настиного глупого чихуахуа. Отдай». Ну, «Успокойтесь вы с этими книгами», — отсмеявшись, сказала я. «Поздно уже, скоро чудик придёт. Вот будет хохма, если он всех тут застанет. А мне еще готовить». И переодеться, будто самой себе напомнила Света и отправилась в Настину спальню.